Глава двенадцатая. Жази. Извините, магистр, но Жази вызывает к себе ректор, обратился к темному оракулу Феникс. Конечно, Жази, можешь идти, разрешил мужчина. Спасибо, магистр Ран. Поблагодарила я его и поспешила покинуть кабинет. Стоило двери за мной закрыться, как я подцепила Берта под локоть, нетерпеливо интересуясь. «Ну что, Келлан приехал?» «Да, он сейчас у ректора, поэтому поторопимся», — потянул меня за собой парень. И я постаралась не отстать от него, надеясь, что мой брат сможет мне помочь. В кабинет к ректору мы ворвались, словно за нами гналась стая волков. Увидев Келлана, я тут же кинулась к нему, влетая в его объятия. «Ну как ты тут?» — обеспокоенно осмотрел меня брат. «Ну, почти нормально», — хмыкнула я. «Оно и видно, что Берт на последнем издыхании приполз ко мне, жутко перепугав». «Прости», — пристыдилась я. «Ты уже в курсе?» «Конечно», — кивнул мужчина, отстраняя от меня себя и беря меня за руку, где болтался один из браслетов. Поразглядывав его пару секунд, он неожиданно взялся за ворот на моей форме, расстегивая на нем пуговицы. «Что ты делаешь?» — нахмурилась я, останавливая его руки и непонимающе смотря на него. «Хочу посмотреть, насколько все далеко зашло», — хмыкнул он. «А я покраснела, понимая, о чем он. Неужели ректор сказал про истинность?» Я окинула заинтересованный взгляд в сторону мужчины, который с совершенно спокойным видом сидел на своем месте и наблюдал за нами». Но стоило мне посмотреть в его сторону, как он прищурил свой взгляд, окидывая меня более придирчивым взглядом. Словно во мне что-то могло измениться со вчерашнего вечера, помимо того, что я приобрела себе головную боль в лице Ирлинга. Отодвинув мой ворот в сторону, Келлан заинтересованно уставился на весь татуировки, которая даже спереди уже оплела мою шею. Рассматривал он рисунок недолго вскоре отстраняясь и тяжело вздыхая. «Ты поможешь мне? Снять браслеты?» С надеждой посмотрела я на брата, ожидая лишь положительного ответа. «Нет». Словно гром среди ясного неба прозвучало от Келлана, а я, непонимающе, уставилась на него. «Что? Но почему?» — воскликнула я, чувствуя, как сердце замирает в испуге потому что тут я бессилен», — покачал головой мужчина. «Как? Давай найдем Ирлинга, и ты заставишь его снять браслеты», — предложила я. «Нет, Жази, так не получится. Он уже сам не в состоянии их снять, ведь ты добровольно дала согласие на это. Поверь, к тому же я не смогу заставить первородного что-то сделать. Ты не представляешь его силу». Покачал он головой, успокаивающе поглаживая меня по плечу. Но я была в таком ужасе, что сделала шаг назад, не понимая, почему Келлан не хочет даже попытаться спасти меня. Я ведь его сестра. Он же сам говорил, что, несмотря на то, что я попаданка, он всегда будет поддерживать меня и помогать, защищать. — А кто? Кто может заставить? — спросила я. На что брат лишь кинул странный взгляд в сторону ректора. — Лишь Кейрон, — Жази, — если решится. Неожиданно ответил он, а я в шоке уставилась на ректора, который обеспокоенно смотрел на меня. — Я не понимаю. Ты уже второй, кто говорит об этом. Я не понимаю, почему он. Как? Кейрон! Сделала я пару шагов к мужчине, решив потребовать от него более развернутый ответ. Но ректор лишь встал, приближаясь ко мне и обхватывая мое лицо ладонями. «Жази, я тебе уже говорил. Ты должна мне верить. Я не дам Ирлингу забрать тебя. Просто нужно немного подождать, принцесса. На это потребуется больше времени, чем ты хочешь. Я не решу эту проблему за пару дней». Спокойно постарался объяснить мне все Оракул. «А сколько? Сколько требуется дней?» Две недели, Жази. Это максимальный срок. Но через две недели он меня заберет? Воскликнула я, вцепляясь в руки мужчины пальцами, но не пытаясь их убрать. Не заберет. Верь мне. Ответил ректор и отпустил. А я вновь повернулась к Келану. Жази. Сейчас первым делом сделай упор на учебу, а об остальном не думай. Поверь, так будет правильно произнес он. «Как ты себе это представляешь?» всплеснула я руками. «Вы от меня что-то скрываете, а я должна просто учиться?» «Да, Жази. Если не хочешь попасть к Ирлингу, делай то, что мы говорим», настойчиво произнес брат, а я нехотя кивнула. «Придется оставить попытки что-то узнать и довериться мужчинам. Надеюсь, они не подведут». Из кабинета ректора я вышла ни с чем. «Не расстраивайся», — догнал меня Берт. «Сомневаюсь, что ректор и твой брат будут тебе врать. Да и не похоже, что собираются кинуть в беде. Так что взбодрись. Пойдем в город, отвлечемся немного», — предложил он. И, больше не слушая моих возражений, Берт потащил меня за собой. По пути нам попался Майкл, который, конечно же, не упустил возможности провести вечер с нами. И, несмотря на то, что я с ним не разговаривала, он все равно вел себя так, словно я была его девушкой. «Чего такая грустная?» Как ни в чем не бывало, спросил огневик, закидывая мне руку на плечо. «Как будто случилось чего?» — хмыкнул он. «Моя девушка должна всегда улыбаться». Очень хотелось спросить, что еще должна делать его девушка, но я промолчала. Ругаться с Майклом не было ни желания, ни сил». И без него проблем полно. Она расстроена, что ты ей времени уделяешь совсем. Тоже мне жених», — пожурил Майкла Берт, а я злобно фыркнула в сторону Феникса. «Ну вот зачем? От Майкла же теперь точно не отделаешься». «О, малышка, прости, дела были, но теперь я полностью твой», — поиграв бровями, произнес Майкл, протягивая свои губенки ко мне. В последний момент я успела накрыть его лицо ладонью, предотвращая незапланированный поцелуй. «Не выдумывай. Лучше расскажи, как мне научиться твоей силой управлять. С моей ты разобрался в два счета. решила я извлечь пользу из общения с Майклом. «Так просто, малышка. Лед он же, как сказать, медленный. На него концентрации требуется сгулькин нос. А вот огонь он резкий». С ним и надо вести себя резко. Немного практики и освоишь. Могу выделить пару вечеров под индивидуальные занятия, прошептал он мне хрипловатым голосом. Конечно, нет. Спасибо за помощь. Разберусь как-нибудь. Выпуталась я из объятия огневика, догоняя Берта, ушедшего значительно вперед. Берт, куда мы направляемся? Может лучше пойдем потренируемся, раз уж так необходимо обучиться огню. — Нет. Тебе надо отдохнуть, а значит, сегодня мы тусим. — Слушай, я не уверена, что это верное решение, — произнесла я. — Мы уже подошли к воротам академии, собираясь покинуть территорию учебного заведения. — Ничего не хочу слышать. Пошли. Махнув рукой, Берт преодолел барьер, за ним поспешил Майкл, а я, переступив границу, неожиданно оказалась совершенно не там, где должна была. Парни исчезли а я очутилась в кабинете ректора прямо перед его заинтересованным взглядом. Келлана уже не было, и в помещении мы были одни. «Что происходит?» — нахмурилась я. «Тебе нельзя покидать академию», — спокойно сообщил мне мужчина, откидываясь на спинку кресла и беря в руки какой-то лист, обращая все свое внимание только на него, словно меня здесь и вовсе не существовало. «Почему это?» — уперлась я руки в бока, недовольно сверля взглядом оракула. И неважно, что сама была против этой затеи поразвлечься. «Потому что Ирлинг может прийти за тобой раньше», — пожал плечами Кейрон. «Не стоит рисковать». «Как раньше?» — переспросила я. Но мужчина, видимо, решил меня игнорировать, ведь не ответил, не собираясь отрываться от своего особо важного документа — Поэтому я решительно подошла к нему, выхватывая из его рук лист и поднимая руку с ним над головой. Я думала, мужчина хоть что-то скажет, но он неожиданно резко встал, оглядываясь в непосредственной близости и смотря на меня оценивающим взглядом. «И что дальше, Жази?» Усмехнулся он, кладя одну руку на мою талию, а вторую поднимая, пытаясь дотянуться до злосчастной бумажки. Он смотрел мне в глаза, приближая свое лицо к моему и провоцируя сдаться. Но я пока настырничала, лишь ощущая теплое дыхание оракула на своих губах и чувствуя, как мои щеки заливает румянец от осознания неловкой ситуации, в которой мы оказались. «И чего я к нему полезла-то?» «Ответьте», — пискнула я, — «Ирлинг может прийти раньше, и что тогда?» «Не бойся». «Не придет, пообещал мужчина. «Для ирлингов важны традиции. Он не станет их нарушать. Но все равно стоит перестраховаться». «Почему вы так уверены?» — спросила я. «Я знаю это, Жази. Поэтому пока расслабься и наслаждайся беззаботной жизнью в Академии. Ведь через две недели ты станешь моей женой. И поверь, принцесса, я буду неумолим к тебе». «Прошептал он мне в губы. Спросить, что он имеет в виду, я не успела. Ведь в следующее же мгновение его губы накрыли мои, увлекая в ненасытный поцелуй. Выпустив из рук документ, я вцепилась пальцами в плечи мужчины, стараясь удержаться, чтобы не упасть, и полностью отдалась ощущениям. Сопротивляться? Невозможно. Только не Кейрону. Ведь он не давал шанса на это». «Да и сама виновата. Нечего было его провоцировать. Вот же. Надеюсь, связь не перейдет на лицо, иначе не представляю, как буду ее скрывать ото всех». От ректора я просто сбежала. Особенно после того, как он, прервав поцелуй, посмотрел в мои глаза очень странным взглядом, от которого колени задрожали. Так смотрит хищник на свою добычу перед тем, как съесть. В общем, я испугалась». Не то, чтобы я боялась, что Кейрон причинит мне вред, но внутри ощутила некое опасение от поведения Кейрона. Поэтому молча выбежала из его кабинета. Но я успела лишь покинуть административный корпус, направившись по аллее к общежитию, как мне дорогу перегородили уже знакомые мне хаоситки. Пришлось остановиться. «Вы что-то хотели?» — поинтересовалась я настороженно, смотря в сторону студенток. — Если что, буду пулять огнем не раздумывая. Спешу на то, что не контролирую свою силу. И вообще они сами ко мне полезли. — Это точно она, — процедила дочь советника, зло в мою сторону. — Ты уверена? — поморщилась наследница верховного хаосита. — Истинная, кажется, была выше, — смирила меня презрительным взглядом девушка. Хотя она была на каблуках, черт, они и тоже были на празднике, хотя чему, я удивляюсь, уверенно эти две нахалки не могли пропустить торжество, и если бы не я, не упустили бы шанс соблазнить Кейрона. И почему именно на меня позарился Ирлинг? И из этих змеючек отличные рабы не бы вышли. Если вы просто поболтать, то я спешу, произнесла я, попытавшись проскользнуть мимо девушек но одна из них внезапно схватила меня за руку, нагло задирая рука в формы почти до локтя. «С ума сошла?» — рявкнула я, пытаясь перехватить руку девушки, но ее действия оказались слишком неожиданными. Шатенка успела увидеть край татуировки, заскрипев со злости зубами. «Это она, Лис!» — воскликнула девушка, отталкивая меня с такой силой, что я не удержалась на ногах и грохнулась на землю. «Ты не представляешь, кому ты переходишь дорогу, Жази!» Процедила та самая Лис, делая ко мне пару шагов и неожиданно призывая черный сгусток, материализуя его в руке. Я приготовилась отвечать огнем, решив, что выпущу все и будь что будет. Но что-либо еще сделать девица не успела. Внезапно к нам вышли Берт с Майклом, заставив Хаоситку убрать свою магию — Было видно, она хотела что-то еще сказать, но могла лишь зыркать в мою сторону ненавистным взглядом, пока парни помогали мне подняться. «Пойдем», — тронула ее за локоть подруга Шатенко, а когда Таня откликнулась, подхватила ее под локоть и увлекла за собой. «Спасибо», — кивнула я парням, отряхиваясь. «Что им было нужно от тебя?» — спросил Берт, провожая пристальным взглядом хаоситок. Да ничего, обычная женская зависть, да и только, хмыкнула я, с сожалением обнаруживая, что у девчонка смогла оторвать пуговицу с рукава моей формы. Ненормальная. Куда ты исчезла, мы тебя по всей Академии ищем, возмутился Майкл, переводя тему. Кажется, его вовсе не волновало мое состояние. Обязательно было сбегать, добавил он, подтверждая мои мысли. «Неужели так сложно было сходить с нами в город?» Я не сбегала. «Ректор, оказывается, запретил мне покидать территорию Академии. Я иду от него». Как можно спокойнее ответила я. «Хотя очень хотела послать куда подальше Майкла за его предъявы». «Чего он вокруг тебя постоянно крутится? У тебя с ним что-то есть?» Подозрительным взглядом уставился на меня огневик. «Майкл, это не твое дело!» «Ты сам чего ко мне прицепился?» «Между нами ничего нет», — жестко ответила я, проходя мимо парня. Берт, покачав головой, поспешил за мной, оставив огневика одного. «Надеюсь, до него хоть часть фразы дошла, но что-то сомнения берут. Навряд ли я так легко избавлюсь от него и его метки».